Глава 24. Бешеные. Нельзя упускать такой случай, Василий азартно хлопнул ладонью по стол. По-моему, ты слишком торопишься, с сомнением покачал головой Стинов. Стратегия переворота в секторе Паскаля намечена нами пока ещё только в самых общих чертах. Малейшая ошибка будет равносильна поражению. Мы практически ничем не рискуем. продолжал горячиться Василий. Раз уж подвернулась такая возможность. Ладно, махнул рукой Стинов. Рассказывай, что там произошло. Вчера одна из банд бешеных совершила налёт на продовольственный склад центрального магазина сектора Архимеда. С благословения ордена, надо полагать. Естественно, кивнул Василий. Налёт оказался не слишком удачным. бешены напоролись на организованное сопротивление и отступая потеряли нескольких человек, в том числе и своего главоре по имени Крик. Его прикончил мой человек, который присутствовал в секторе Архимеда в качестве наблюдателя. Ты отдал приказ убить Крика? Ну, это был не совсем приказ, я просто посоветовал сделать это, если подвернётся такая возможность. Всё было сделано чисто. Никто не видел, как монах перерезал крик у горла. «Чем тебе не угодил крик?» Банда Крика — одна из самых больших среди бешеных. Ее численность — более ста человек. Если нам удастся взять бешеных Крика под свой контроль, то через них можно будет постепенно распространить свое влияние и на другие банды. Таким образом, мы лишим орден одной из самых прочных опор, на которых он держится. Каким образом ты собираешься прибрать к рукам банду Крика? Новый главарь банды должен быть нашим человеком. Я уже вёл переговоры на этот счёт с бешеным из банды Крика. Его зовут Слик. В банде он пользуется авторитетом и имеет хорошие шансы стать главарём после Крика. Я обещал ему свою поддержку и, естественно, бесперебойное снабжение эфемером. В том случае, если стаф главарём, он перестанет подчиняться духовному руководству ордена. Ты уверен, что этому слику можно верить? с сомнением спросил Стинов. Никому из бешеных нельзя верить, усмехнулся в ответ Василий. Никому и никогда. Но если Стик станет при нашей поддержке главарём банды, он окажется повезан с нами не только договором, но и кровью крика. Бешеные не простят ему, если узнают, каким образом он пришёл к власти. Стинов задумчиво молчал, постукивая пальцами по спинке стула, на котором сидел. Затея Василия казалась ему слишком рискованной. Если об их попытке провести на место, говоря, банды бешеных своего человека станет известно высшему духовенству ордена, то всем им в лучшем случае придётся покинуть сектор Паскаль. а пытаться что-либо изменить на территории Ордена, действуя извне, задача практически невыполнимая. Но, с другой стороны, о необходимости перехвата у Ордена влияния на бешеных они говорили уже не раз, и нужно же было как-то начинать действовать. Беспокоилось Тинова и то, что он знал бешеных только по рассказам Василия и других геренитов. А этого было недостаточно для того, чтобы оценить все плюсы и минусы использования их в своей игре. Надо же когда-то начинать действовать, почти в точности повторив мысль Стинова, воскликнул, прерывая затянувшееся молчание Василий. Мы имеем хорошие шансы на успех и при этом практически ничем не рискуем. Кто станет выяснять, почему вдруг Слик, став главарём банды, оборвал все чешские контакты с Ордином? Да мало ли какая идиотская мысль могла прийти в голову бешеному. Хорошо. Каким образом ты собираешься провернуть это дело, спросил Стинов. Уже давно сложилось так, что бешеные приглашают представителей ордена на официальной церемонии, которую они устраивают. На самом деле это, конечно, никакие не церемонии, а просто сборище с пьянкой и драками, организуемое по случаю какого-либо важного события в жизни банды. Например, удачно проведённый налёт или избрание нового главаря. Трудно сказать, зачем они приглашают на эти сборища монахов. Лично мне кажется, что таким образом они как бы ставят себя и нас на один уровень. Как бы там ни было, на выборы нового главаря в банде Клика будет отправлено 5-6 наблюдателей от Ордена. Поскольку никто из монахов не горит особым желанием нанести визит вежливости бешеным, мне не составит труда включить в делегацию своих людей. Монахи, которые будут присутствовать на выборах, имеют какую-то возможность повлиять на них, Ну, то, что будет происходить на этом сборище бешеных, можно назвать выборами только со значительной долей иронии. На самом деле, все будут одновременно орать, и победит тот кандидат, чьё имя будет выкрикиваться громче других. Впрочем, могут возникнуть и потасовки, как между сторонниками различных кандидатов, так и между самими претендентами. Гериниты, присутствующие на таком собрании, могут высказать своё мнение, В расчет оно будет принято только в том случае, если окажется подкреплено щедрыми порциями добротного эфемера. Как я уже говорил, слик и без нас имеет хорошие шансы на успех. Если же нам удастся превратить выборы в безудержную оргию с пожиранием эфемера, то победа его станет несомненной. Эфемера я достану столько, сколько потребуется, и самого лучшего качества. А если всё же Слик не станет главарём банды, высказал своё сомнение Стинов. Орден никогда не ведёт предварительных переговоров с возможными кандидатами, ответил Василий. Так что можно будет попытаться сразу же договориться о сотрудничестве с новым главарём. Только в этом случае Слика придётся убрать, иначе он начнёт орать во всю глотку, что у него была с монахами предварительная договорённость. Это что же? Нужно перерезать ему глотку прямо на общем собрании? Удивлённо посмотрел на монаха Синов. А почему бы и нет? Слик, проиграв выборы наверняка, сразу же полетит в драку. Но не на монахов же? Если его спровоцировать, то и на монахов. А как отреагируют на убийство одного из своих бешеные? Их такое зрелище только позабавит. Они вообще не считают убийство чем-то из ряда вон выходящим. Стинов попытался мысленно просчитать различные варианты развития событий. Ничего не получалось. Он слишком мало знал о бешеных. Ты сможешь включить меня в состав делегации, направляемой к бешеным, спросил он у Василия. Зачем тебе это? удивился тот. Если мы собираемся работать с бешеными, то мне нужно самому увидеть их. побыть в их обществе, чтобы понять, что они из себя представляют. Получая информацию только из старых рук, я не могу достоверно оценивать фактор участия бешеных в нашем плане. Но это может оказаться опасным, попытался возразить Василий. Никто не знает, что могут вдруг выкинуть бешеные. А разве не опасно то, что мы затеваем? К тому же, Присутствуя на собрании, я смогу заблаговременно оценить складывающуюся ситуацию и определить, насколько необходимо наше вмешательство. Я бы не хотел тебя отпускать, покачал головой Василий. Но и удержать меня ты тоже не можешь, верно? выгнулся Стинов. Мы ведь с тобой партнёры, а партнёры должны доверять друг другу. На это Василию нечего было возразить. И через 2 дня, когда делегация представителей ордена Геринитов готова была отправиться в сектор Ньютона, Стино вчислился в её составе. Из пяти монахов, с которыми он отправился к бешеным Василию, познакомил его накануне с тремя. Их звали Кригер, Илья и Пьер. С общим планом действий Гериниты были уже знакомы. Но Василий ещё раз предупредил их, чтобы они не предпринимали ничего, не заручившись предварительным одобрением Стинова. Двое других монахов, имена которых были Симон и Орнер, не имели к заговору никакого отношения. Они были отправлены в гости к Бешиным в приказном порядке, и ни один из них, похоже, особой радости по этому поводу не испытывал. Так же как и остальные монахи Игри надел серы балак Накинутый на голову капюшон скрывал верхнюю половину лица. Карманы и ячейки одетого под балахон трико были заполнены метательным оружием. На поясе в ножнах висел большой широкий нож, которым при необходимости можно было пользоваться как укороченным палашом. Кроме боевой экипировки Стинов имел при себе ещё и два десятка упаковок сильнодействующего эфемера, которым снабдил его Васий. Хотя Василий и объяснил Стинову, что старшего в их посолской группе не будет, таковым себя почему-то считал Уорнер. Он первым прошёл через турникет у грузового лифта, расположенного в дальнем конце сектора, предъявил контролёрам своё удостоверение и объяснил, куда они направляются. Данные пластиковой карточки, который имел при себе Стинов, гласили, что теперь его зовут Лайон Мун. Один из контролёров вызвал лифт Когда двери лифта раскрылись, он вставил между ними заранее приготовленную распорку. Монахи вошли в лифт. Кригер взял у контролёров невысокую стремянку и установил её в центре кабины. Поднявшись по ней, он откинул крышку люка на потолке и выбрался на крышу кабины. Остальные последовали за ним. Оказавшись на крыше с тином, поднял голову и увидел, что шахта тянется вверх ещё на несколько этажей. Однако подняться выше лифт не мог, потому что крыша его опиралась в пружинные рессоры, закреплённые на пересекающих ствол шахты массивных чугунных балках. Шахту перекрыли для того, чтобы бешены не смогли воспользоваться лифтом, объяснил Стинову, оказавшийся рядом с ним Илья, и усмехнувшись добавил: "Хотя, на мой взгляд, эта мера предосторожности совершенно излишняя. Для того, чтобы пользоваться лифтом, бешеным сначала надо научиться кнопки нажимать". Они что же? Полные идиоты? спросил Стинов. Во всяком случае, стараются так выглядеть, ответил Илья. И надо признать, у них это неплохо получается. Монахи полезли вверх по лестнице, состоящей из вделанных в стену шахты металлических скоб. Они миновали двери двух уровней сектора Ньютона. На третьем уровне, поднявшись первым Уорнер остановился и три раза громко стукнул кулаком в дверь. Выждав пару минут, он постучал снова. За стенкой послышалась какая-то приглушенная возня. Створки лифта со скрежетом расползлись в стороны. Через приоткрывшийся проем в шахту свесилась голова со всклокоченными, давно не мытыми и нечесанными волосами, с длинным носом и отвислыми губами. Нижняя губа была проколота большим кольцом, из которого вниз тянулась тонкая цепочка. «Смотри-ка!» Смотри-ка, возбуждённо затараторила голова. Попики пришли, попики. Кто-то невидимый дёрнул за цепочку, продетую в кольцо, и голова, взвизгнув, исчезла из проёма. На её месте появилась голова невысокого, но крепкого человека. "Монахи?" спросил он, заглянув в шахту, хотя ему прекрасно были видны повисшие на лестнице фигуры в серых балахонах. "Они самые", ответил орна. Вылезайте, скомандовал Каренастый и отошёл в сторону. Один за другим монахи выбрались из шахты. На площадке возле дверей лифта они оказались в окружении десятка бешеных. Стинов впервые видел бешеных, и впечатления, они на него произвели, самые отталкивающие. Даже мутанты, с которыми ему приходилось сталкиваться раньше, не казались столь отвратительными. Мутанты выглядели безобразно, но уродство их было всего лишь результатом безумного выверта природы. Во внешности же каждого из бешеных отчетливо были видны признаки вырождения и деградации. Их тусклые, невыразительные глаза не были озрены ни единым проблеском мысли. Даже на расстоянии Стинов ощущал омерзительный, кислый запах их давно не мытых, покрытых болячками и коростой тела. Даже по одежде, не говоря уже о внешности, невозможно было отличить мужчину от женщины. Носили бешеные должно быть всё, что попадалось под руку, но явное предпочтение отдавалось коротким жилетам из синтетической кожи и широченным штанам ярких, режущих глаз цветов. Также несомненной любовью пользовалась у бешеных дешёвая бижутерия, которую они навешивали на себя в невероятных количествах. Открытые части тела бешеных были густо покрыты алиповатыми, чаще всего весьма неумело сделанными татуировками. Преобладали в этой галерее оскаленные черепа, мечи, обвитые змеями, и кровоточащие сердца, свидетельствующие о том, что бешеные не были лишены сентиментальности. Бешены либо не признавали, либо попросту не умели пользоваться метательным оружием. Стинов не заметил ни у одного из них ни метательных ножей, ни стрел, ни бумерангов. Зато другого оружия было в избытке. Широкие охотничьи ножи, булаши, секиры, чеканы с кристаллическими наконечниками, топоры и просто пластиковые палки с насаженными на них тяжёлыми металлическими шестерёнками. Видишь этого лысого здоровяка? Тронул Стинов за локоть, спросил Кригер: Взгляд его из-под приподнятого капюшона указывал на кренастого бешеного во втором заглянувшего в шахту лифте. Стинов незаметно кивнул. "Это и есть Слик", сказал Кригер. "Похоже, он уже чувствует себя здесь хозяином, если пришёл нас встречать". Ростом Слик был невысокого. Его лысый, покрытый татуировками затылок едва достал бы Стиному до подбородка, окажись они рядом. Несмотря на это, в его коренастой, крепко сбитой фигуре ощущались сила и мощь. Плечи Слика были настолько широко разнесены в стороны, что руки свисали вниз, не касаясь тела, как у орангутанга. Черты лица Слика — низкий покатый лоб, Широкие надбровные дуги, маленькие запавшие глаза, выступающие скулы и тяжёлая, почти квадратная нижняя челюсть придавали ему ещё больше сходства с человекообразным приматом. Одет он был в ярко-жёлтые лоснящиеся на бёдрах шаровары и коричневый жилет из псевдокожи, оставлявший открытой широкую волосатую грудь. К жилету было приколото штук 10 ослепительно сверкающих брошей. каждым размером с небольшое блюдце. В правой руке Слик держал большой арбалет с широким прикладом. На кулак левой руки у него была намотана цепь, тянущаяся к кольцу, продетым сквозь губу тощего, одетого в лохмотья уродца, сидевшего словно пёс у ног хозяина. Но «Ну как попы доврались, Слик оскарил большие жёлтые зубы, что в его исполнении должно было изображать радушную улыбку. Долго-долго ползали по лестнице. Голос у Слика был звучный и громкий, но слова он произносил неразборчиво, словно рот у него был забит непережёванной пищей. Привет, Слик, ответил бешеному один из монахов и кинул ему упаковку эфемер. Слик поймал её на лету и проворно распечатав, бросил две пастилки в рот. Человек, сидевший на цепи у его ног, жалобно заскулил, потянулся к кулаку, в котором был зажат эфемер. Злобно рыкнув, Слик ударил его кулаком по голове. Человек, завизжав, опрокинулся на спину. Дёрнув цепь, Слик снова заставил его сесть. "Идём, живо, живо", сказал он, обращаясь к монахам. "Давно собрались, попов ждём. Слик велел без попов не начинать". добавил он, снова ощерив зубы в навевающие жуть улыбки. В сопровождении бешеных монахи двинулись вдоль центрального прохода. Стинов заметил, что все они угощают бешеных эфемером, но раздают его уже не целыми упаковками, а по одной-две постилки. Сектор находился в плачевном состоянии. Движущиеся тротуары в проходе бездействовали. Осветительные панели под потолком горели через одну, а то и реже. Стены корпусов были где разобранные, где развороченные, где покорёженные огнём. Витрины и окна, выходившие в проход, все до единого были разбиты. Мусора, грязи и нечистот вокруг было столько, что невозможно было поставить ногу, чтобы во что-то не вляпаться. И над всем этим стоял зловонный, почти непереносимый смрад. Стинову казалось, что с каждым вздохом в организм его проникают миллионы болезнетворных микроорганизмов, которые сразу же принимаются за свою разрушительную работу. Трудно было себе представить, что люди, пусть даже совершенно опустившиеся и одичавшие, были способны постоянно и за дня в день жить в столь невыносимых условиях. Вонь, стоявшая в проходе, показалась Стинову лёгким ароматом, когда они зашли в помещение. От спёртого, удушливо-смрада ударивший в нос, как только они переступили порог, Стинов едва не задохнулся. Только сейчас он вспомнил вдруг о фильтрах, которыми предусмотрительно снабдил его Василий, и вставил в каждую ноздрю по прокладке из микропористого синтетика. Дышать сразу же стало легче. Огромный зал, похожий на производственный цех, из которого выкинули всё оборудование, был заполнен бешеными. Было их здесь не меньше сотни. Толпа напоминала обезьянню стаю, орущую и находящуюся в непрерывном хаотическом движении. Бешеные сидели и лежали на полу, висели на вывернутых из стен арматурах, прыгали, перебегали с места на место, что-то друг другу крича, размашисто жестикулируя при этом. Из рук в руки передавались бутылки и банки со спиртным. То и дело возникали короткие стычки, причинами которых были разногласия по поводу того, кому допивать то, что оставалось на дне бутылки. Чаще всего в результате потасовки один из спорщиков оставался лежать на полу, постанывая или ругаясь, а другой, с ликующими воплями, убегал противоположный конец зала, где и высасывал из сосуда последние капли отвоеванного спиртного. Стинову помещение не понравилось ещё и тем, что в нём было слишком много вооружённых людей и только один выход. В случае, если возникнет необходимость быстро покинуть зал, пробиться к выходу будет непросто. Эй-эй, зычно рявкнул войдя в зал Слик. Папы пришли, дурью угощают. «Дори едим, потом говорить начинаем!» Ликующий вой заплясал под сводами зала. Толпой, ринувшись к монахам, бешеные едва не смяли их. Но Слик, чувствовавший себя хозяином, закинул арбалет за спину и взял в руки резиновую дубинку, которой принялся нещадно колотить особо рьяных любителей эфемер. Прикованный к нему цепью человек, пёс метался между ног бешеных, кусая их за икры. Монахи кидали по стилке эфемера, втянущиеся к ним грязные ладони, отступая при этом всё дальше к стене, пока не прижались к ней спинами. «Хорош! Хорош!» — закричал Слик и ещё энергичнее принялся охаживать дубинкой своих подчинённых. «После! После ещё получите!» Успокоить жаждущих эфемера бешеных было непросто, но Слику это всё же удалось. Бешеные расползлись в стороны и расселись по полу, энергично работая челюстями. «Слик скажет попам, они дадут нам еще дури!» — сказал Слик, когда бешеные немного успокоились. «Но сначала мы должны говорить!» «Похоже на предвыборную речь кандидата», — прошептал Стинову на ухо Илья. Коротко и внятно. Добытый Василием сильнодействующий галлюциноген делал свое дело. Глаза бешеных подёрнулись в туманный поволок. Взгляды, устремлённые в пустоту, видели лишь призрачные картины. Кто-то запрокинул голову на спину, уставившись в заляпанной грязью закопчённый потолок. Кто-то уперся подбородком в грудь и пускал изо рта длинные тягучие слюнные струи. «То да!» — Слик указал монахам на центр зала, где из автомобильных покрышек была сооружена импровизированная трибуна. Нам бы лучше остаться поближе к двери, сказал Стинов Илье. Ничего не поделаешь, вздохнув, ответил тот. Мы здесь почётные гости и должны занять соответствующее место. Слик, похоже, контролирует ситуацию, тихо произнёс, слышавший их разговор Кригер. А пока это так, нам ничего не угрожает. Хотелось бы в это верить, сомнением качнул головой Стинов. Перешагивая через растянувшихся на полу бешеных, монахи прошли к центру зала и расселись на покрышке. Заняв место между Игрим и Пьером, Стинов продолжал внимательно наблюдать за бешеными. Пока обстановка была спокойной, но он чувствовал, что спокойствие это обманчиво. Бешеным хватило бы малейшего повода для того, чтобы взорваться, превратив мирное пока собрание в собачью свару. Оставалось надеяться только на умение Слика управляться с этим диким зверьём. Слик скочил на сложенные пирамидой покрышки и широко расставил ноги, упираясь в края верхнего резинового круга. У подножия возвышения, на которое он забрался, замер, присев на корточки человек-пёс. Постукивая зажатой в руке дубинкой по бедру, Слик посмотрел по сторонам. Бешеные, заинтересованные происходящим, в большинстве своём смотрели на него, хотя кое-кто из них всё ещё не мог освободиться от плена бредовых видений. "Крик убьёт!" резко выкрикнул Слик. "Нам нужен новый главарь. Им будет Слик. Кто с этим не согласен, может убираться". Умеют же люди ясно излагать свои мысли, усмехнувшись, прокомментировал заявление Слика Илья. Как бы за такую ясность ему башку не проломили, мрачно заметил Пьер. Не думаю, возразил Стинен. Слик позаботился о собственной безопасности. Присмотревшись повнимательнее, можно было заметить, что участок зала, на котором были сложены покрышки, плотным кольцом окружали бешеные, несомненно, юлявшие сторонниками Слика. выигрывая оружием, которое они держали в руках, бешены слика внимательно оглядывали толпу, выискивая возможных противников. "Почему слик? Почему не крыщак?" раздался голос из угла зала. "Крыщак должен быть главарём". Бешены зашевелились и загудели. Непонятно было, высказывают ли они этим своё согласие с со сделанным кем-то замечанием или же напротив, возмущаются им. Хотя, возможно, это было всего лишь радостное предвкушение предстоящей схватки. Крыщак! Слик выплюнул имя конкурента, едва не подавившись им. Где он? Где Крыщак? Крыщак здесь. Неподалёку от трибуны на ноги поднялся высокий, худой человек с длинными до плеч волосами. Тело его было по пояс голым. Его наряд, состоявший из алых шароваров, дополняло только длинное низкое разноцветных бус, трижды обёрнутые вокруг шеи и всё равно свисающие до пупа. "Ты хочешь стать главарём?" насмешливо спросил его слиг. Ничего не говоря, крыщак широко развёл руки в стороны, давая понять, что этого желают не он, а его сторонники. "А попы будут давать тебе дурь". Ехидное поинтересовался Слик. Попы всегда дают дурь бешеным, отвесил Крощак. Без дури дружбы между бешеными и попами не будет. Надо же, как откровенно, негромко произнёс Пьер. Они как дети, насмешливо заметил Илья. Что думай, то и говорят, что хотят, то и делают. Эй вы, сброд! Слик повёл дубинкой из стороны в сторону. Кто-нибудь из вас пробовал прежде дурь лучше той, который угощали нас попы сегодня? Попы принесли убойную дурь, крикнул кто-то из толпы. Точно, точно, последовали крики с разных сторон. Видишь, крыщак, с вызовом крикнул Слик своему конкуренту. Дурь бывает разной. Хорошую дурь попы даёт только Слику. Слика! Слика главарём! Не слажено и не в такт, загласили бешеные. "Про какую такую хорошую дурь он говорит?" обернувшись к остальным монахам, удивлённо спросил Ворнер. "Просто рекламный трюк", непринуждённо ответил ему Илья. Удовлетворённый таким ответом, Орнер кивнул и занял прежнее положение. "А я хочу, чтобы главарём стал крещак." Бранзительно завопил один из бешеных. Судя по высокому визгливому голосу, это была женщина. Стоявший рядом здоровенный верзило с размаху врезал ей кулаком по зубам. Женщина, взвизгнув, прыгнула на битчика и повисла на нём, вцепившись зубами в шею. Кто-то бросился на помощь бешеныму, пытаясь оттащить от него обезумевшую ведьму. Другие встали на защиту женщины. Началась драка, в которой принимали участие человек по 10 с каждой стороны. Остальные с интересом наблюдали за потасовкой, подбадривая дерущихся азартными криками. "Началось", недовольно проворчал Пьер. "Никогда у них без драки не обходится". Стинов мгновенно оценил обстановку. Пока большинство бешеных не проявляли особого интереса к выяснению отношений между Сликом и Крыщаком, небольшая драка не грозила перерасти во всеобщее побоище. Выбросив перед собой руку с выставленным вперёд указательным пальцем, Крыщак направил его на Слика. "Ты и забрал себе пса Крика, так это ещё не значит, что ты стал главарём", перекрывая шум свары, закричал Крыщак. Почему ты решил, что попы хотят, чтобы главарём стал Слик, а не Крыщак? Попы уважают Слика, довольно осклабился, стоявший на возвышении Бешеный. Слик сильный и умный. Со Сликом наша банда станет самой лучшей среди бешеных. У вас всегда будет много еды, новая одежда и хорошая дурь. Вот это я понимаю, речь претендента на престол из автопокрышек. прокомментировал заявление Слика Илья. С этого надо было и начинать. «С криком наша банда уже была лучшей!» — возразил Слику Крещак. «Крик мертв!» — рявкнул в ответ Слик. «Крика убили попы!» — заорал во весь голос Крещак. «Крика убила охрана сектора во время налета!» «Его убили попы!» Филя видел, как поп перерезал крику горло. Дёрнув за цепь, Слик заставил подняться на ноги человека-пса. Ты видел то, о чём говорит Крыщак? спросил он, наклонившись и взглядом, не предвещающим ничего хорошего, с ненавистью посмотрел на несчастного. Филя сглотнул слюну и растерянно дёрнул головой. Отвечай! дёрнул цепь Слик. Филя засколил от боли в разорванной губе. Ответь ему, Филя, крикнул кричак. Скажи ему то, что ты говорил мне. Давай, Филя, говори, закричали бешеные. Да. Да, да, да, быстро закивал головой Филя. Что? Да, да, да! заорал на него сверху слиг. Человек, пёс испуганно отшатнулся в сторону, но натянувшаяся цепь заставила его вернуться. — Филя уже сказал Слику! — срывающимся от страха и боли голосом завопил человек-пёс. Руками он размазывал по грязным щекам, катившиеся из глаз слёзы. — Филя уже сказать Слику! Поп зарезал крика! Поп! Слик зарычал от бешенства и несколько раз наотмашь ударил Филю дубинкой по голове. Хрустнуло переломанное основание черепа. Бездыханное тело человека-пса упало на пол. Вырванное из губы, окровавленное кольцо раскачиваясь повисло в воздухе. Слик знал, что попы убили Крика, закричал крещак. Вот почему попы его любят. Баран наверно и сделать официальное заявление, что орден не имеет никакого отношения к гибели Крика, не очень уверенно произнёс Ворнер. Сиди, не дёргайся, сквозь зубы приказал ему Стин. Горнер удивлённо глянул на него, но ничего не сказал. Не составляло большого труда понять, что для бешеных любое оправдание было равносильно признанию вины. Каждое слово, произнесённое в свою защиту, вызывало у них только недоверие и новые подозрения. Ситуация пока ещё находилась в руках Слика, и если он правильно себя поведёт, то сможет в выгоду для себя использовать голословное обвинение крысчика. знающего об убийстве главаря банды, только со слов мёртвого уже Филь. Дальнейшее произошло настолько быстро, что никто не успел среагировать. Отбросив дубинку в сторону, Слик сорвал с плеча арбалет. Милькнула спущенная тетива, и длинный металлический болт, выбив крысчику передние зубы, вошёл ему в рот, пробил нёбо и вышел на затылке у самой шеи. удивлённо вытрячив глаза, крыщак захрипел, схватился рукой за торчащий из рта конец болта и упал на спину. А вот этого делать не стоило, пронеслось в голове Устинова. Это уже не аргумент в споре о устранении ненужного свидетеля. В правой руке, спрятанной под рукавом, Стинов зажал три силикена. Ладонь левой, засунув под болахон, он положил на рукоятку ножа «Приготовьтесь», — сказал Стинов, сидевшим рядом с ним Пьеру и Илье. «Если начнется заваруха, будем пробиваться к выходу». Но слик начал было Пьер. «Слику уже ничего не светит», — перебил его Стинов. «Разделавшись с ним, бешеные примутся за нас». Стинов сидел с отрешенным видом, опустив голову. Казалось, происходившее нисколько его не интересует. На самом деле, он внимательно наблюдал из-под края капюшона за настроением и действиями толпы бешенных. "Слик, ты не дал крещаку сказать то, что он знал", крикнул кто-то из бешенных. "Крещак ничего не знал", заорал Слик. Быстро перезрив арбалет, он держал его, прижав прикладом к бедру. Болт был направлен в сторону окружающей его толпы. Креща хотел стать главарём. Теперь крысчика нет и главарём буду я или кто-то ещё хочет выступить против меня мы не хотим, чтобы нами управляли попы раздался голос из толпы не хотим, не хотим поддержали его голоса с разных сторон если тебе слик нравится попы можешь убираться вместе с ними Толпа подалась в сторону импровизированной трибуны, но охранникам Слика пока ещё удавалось сдерживать бешенных, не пуская вход оружия. "Вы Апы пришли, чтобы увидеть нового главоря", крикнул Слик. "Но выбирать главоря будут только бешеные". Голос Слика был по-прежнему громким. Однако Стинов уловил в нём едва заметные нотки растерянности и неуверенности. Слик терял контроль над ситуацией. То, что он физически устранил конкурента, не являлось с точки зрения бешеных преступлением, но от обвинения в сговоре с орденом избавиться было нелегко. Авторитет, говоря банды бешеных, должен держаться только на его собственной силе и силе его сторонников. Если же кандидат ищет поддержки на стороне, следовательно, он слаб и в главари не годится. слабых и отступающих бешеные сочувствия не удостаивали в лучшем случае им было уготовано быстрое безболезненное смерть крики всё более решительные и злые неслись со всех сторон слик убил крика сговорившись с попами убирайся слик слезай вниз ты такой же как все нечего строить из себя главаря слик всех нас продаст попам Иди сюда, слик, к нам. Чего ты боишься? Покажи, какой ты есть герой. Краем глаза Стиноф увидел, как резко прогнулся в спине и медленно сел на пол один из охранников Слика. Над его телом стоял бешеный, зажатым в руке тонким стилетом сострия которого капала кровь. Аскалин рот бешенного демонстрировал щербатые зубы. Глаза его безумно блуждали по сторонам. Кто останет главарём, если не Слик? Орал надрывая голос Слик. Кто? Без главаря банда развалится. Вы станете прихвостнями других банд. Ещё один человек из охраны Слика, ударив наседавшего на него бешеного рукояткой топора в живот, тут же получил удар клинка в спину. Нам не нужен главар, продавшийся попам. «Дались вам эти попы! Попы живут в другом секторе, а мы в своем! Попы не должны соваться в наши дела! Слезай, Слик, слезай! Пора кончать с этим предателем! Прикончим его, а потом и попов! У них, должно быть, еще дурь осталась! Ты притащил сюда попов, Слик, ты вместе с ними и сдохнешь!» Раззадорив себя криками и угрозами, бешеные набросились на охранников Слика, кольцом окружавших трибуну и из автопокрышек вместе с монахами у ее подножия. Охранники сопротивлялись ожесточенно, зная, что убьют их в любом случае, независимо от того, сложат они оружие или нет. Да и не в привычках бешеных было сдаваться. «Убей или сам будешь убит» — вот единственное правило, которым они руководствовались в драке. Бешеные покончили бы с охранниками быстрее, если бы не наседали на них всей толпой, толкаясь и мешая друг другу. У охранников же, имевших за спиной небольшое свободное пространство, сохранялась возможность для маневрирования и уходов от ударов. Слик уже не пытался перекричать вопящую и улюлюкающую толпу, которая только того и жаждала, чтобы добраться до него. Для бешеных это было своего рода соревнование. Кто первым доберётся до незложного самозванца и перережет ему глотку. Стоя на возвышении, слик в поисках хоть какого-то выхода оглядывался по сторонам. Один он был бессилен противостоять своре бешеных, которые сейчас как никогда оправдывали своё название. Взгляд его упал на монахов, неподвижно сидевших на полу. На что они надеются? Что покончив со сликом, бешеные успокоятся? Вот это уж вряд ли. Подобных беспочвенных надежд Стинов не питал. Он ждал подходящего момента, чтобы попытаться совершить отчаянный прорыв к двери сквозь плотный строй бешеных. Остальные монахи, включая и Орнера с Симоном, приготовив оружие, ждали его сигнала. Такой момент, по мнению Стинова, должен был наступить, когда бешеные наконец доберутся до слика. ликования победителей заставит их на время забыть о монахах. Незрачные серые фигуры, которых похожи на груды брошенного на пол тряпья, не внушали никаких опасений. Случайно упавший на монахов взгляд Слика замер. Монахи могли стать его спасением, хотя сам он ещё этого не знал. Стинов поймал взгляд воденистых глаз Слика и потому, что в них не было ненависти, А только холодный расчёт понял, что он собирается сделать. В сложившейся ситуации лишь одно могло реабилитировать Слика в глазах остальных бешенных. Он должен был собственными руками прикончить монахов, доказав тем самым, что не состоял с ними в сговоре. Подобный шаг мог не только сохранить ему жизнь, но и вернуть надежду стать главарём банды. Стино приподнялся и выбросил руку вперёд в тот самый момент, когда Слик вскинул арбалет. Вылетевшие из его ладони один за другим три больших восьмиконечных сюрикена вонзились бешеным в горло, щёку и в переносицу. Слик какое-то время ещё продолжал держаться на ногах, но арбалет в его руках дрогнул, опустился вниз, и выпущенный из него болт вонзился в пол. Будем прорываться к выходу, сказал Стинов монахам. Ты думаешь, у нас это получится? нерешительно спросил Уорнер. Если не получится, то нас убьёт. Но если мы останемся здесь, произойдёт то же самое. Пока ещё никто не понял, что произошло со Сликом, Стинов подхватил с пола его резиновую дубинку, выдернул из-за пояса нож и кинулся в толпу бешенных. Монахи, обнажив оружие, последовали за ним. Оттолкнув стоявшего к нему спиной охранника с Лика в сторону, Стинов с оттяжкой ударил нападавшего на него бешеного дубинкой по лицу. Бешеный вскрикнул, закрыл лицо руками и отшатнулся назад. Ударом ноги в грудь Стинов отбросил его ещё дальше, проложив таким образом начало коридора, по которому ему с монахами нужно было пройти. Первые 3-4 м отдались им без особого труда. Не ожидавшие нападения, бешеные вначале просто отступали в стороны, уворачиваясь от ножей и ударов дубин Кистинова. Но вскоре в толпе раздались крики, возвестившие о том, что монахи убили Слика. Позабыв, что всего лишь несколько минут назад они сами собирались с ним расправиться, бешеные обратили всю свою ярость на монахов. Теперь пробиваться вперёд приходилось, преодолевая чудовищное сопротивление огромной массы человеческих тел. Стинов уже не столько расчищал себе путь, сколько отбивал сыплющиеся на него со всех сторон удары. Нелегко приходилось и монахам, прикрывавшим фланги и тыл. Балашам и секирам бешенных они могли противопоставить только свои широкие ножи и умение сражаться. На стороне монахов было также и то, что бешеные все одновременно пытались дотянуться до них, чем только мешали друг другу. Сражение было для бешеных всего лишь разновидностью большой драки. Отражая удары бешеных и одновременно стараясь продвинуться вперёд, Стинов не имел возможности обернуться и взглянуть, что происходит у него за спиной. Он слышал только тяжёлое дыхание монахов, да изредка короткие гортанные крики, с которыми они наносили ответные удары. Не мог он и оценить расстояние, оставшееся до двери. Он видел перед собой только блеск рассекающий воздух отточенной стали и искажённые безумной злобой лица бешеных, каждый из которых хотел первым пустить ему кровь. Стинов услышал наполненный болью и ужасом Крик Пьера, когда секира бешеного по плечо отрубила ему левую руку. Монах, истекая кровью, упал на пол. Четверо бешеных, склонившись над ним, быстро принялись обшаривать его карманы в поисках эфемер. В правой руке у Пьера оставался нож, и он, не раздумывая, вогнал его в бок одному из бандитов. Ранинный с визгом откатился в сторону. Остальные, как и рассчитывал монах, Быстро добили его несколькими тяжёлыми ударами по голове. Следующим бешеной достали Симона. Гарпун на длинном древке вошёл ему под рёбра. Широкий зазубренный наконечник вцепился в плоть и выдернул жертву из рядов сражающихся монахов. Для остальных осталось неизвестным, быстрая ли смерть досталась Симону. Кто там сзади? Не оборачиваясь, крикнул Стинов. — Пока держимся, — ответил ему Кригер. — Но у нас осталось только четверо. Отведя ножом в сторону удар палаша, Стинов ударил находившегося перед ним бешеного концом дубинки в живот. Бешеный, раскрыв рот, наклонился вперед, и в то же мгновение острие ножа вошло ему в горло. Ударом ноги, отбросив тело бешеного в сторону, Стинов продвинулся еще на один шаг вперед. Удар палашаны из косоок разрубил Кригеру лицо, выбив левый глаз. Монах в плашмя упал на пол. С ликующим воплем бешеный вонзил ему в спину своё оружие и три раза провернул его в ране. "Нам не пробиться", услышал Стиноф отчаянный крик Орнера за спиной. Отвечать ему не было ни желания, ни времени. Стинов и сам понимал, что шансы вырваться на свободу у них практически нулевые. Их могло спасти только чудо или невероятное везение. Но разве это что-то меняло? В любом случае продолжительность их жизни будет равняться числу ударов, которые удастся отбить. Широкое удлинённое лезвие копья вонзилось Ильев в бедро до самой кости. Манах упал на колено, ткнувшись плечом в ногу Стинова. Стинов метнулся влево и, подставив предплечье, защищённое рядом неиспользованных метательных стрелок, отбил лезвие топора, которое должно было раскороить монаху череп. "Поднимайся!" заорал на Илью Стинов. "Вставай на ноги!" Стараясь не опираться на раненую ногу, монах оттолкнулся руками от пола и начал медленно подниматься. Стинов ножом отвёл в сторону ещё один, направленный в его сторону удар. сместившись в сторону, чтобы прикрыть Илью, Стиноф несколько ослабил контроль над тем участком обороны, где находился прежде. Воспользовавшись этим, бешено и плотнее обступили монахов. Стиноф не видел, как палач пешенного отрубил Уорнеру кисть, в которой тот держал нож. Короткий крик монаха, что он успел испустить, прежде чем его повалили на пол и принялись как мяч гонять ногами, потонул в воебеши. Удар из-за правого плеча, который должен был прикрывать Уорнер, оказался для Стинова полной неожиданностью. Падающее лезвие Секиры он заметил лишь в последний момент, когда парировать удар было уже невозможно. Падая на пол, Стинов подставил под удар дубинку. Секира срубила резиновую палку у самой рукоятки. Отбросив бесполезную рукоятку в сторону, Стинов перекинул в правую руку нож и, приподнявшись с пола, кинулся на вооружённого секиры Бешнова. Головой он ударил его вниз живота и одновременно воткнул остриё ножа ему в колено. Обхватив за бёдра Стинов перебросил опящего Бешнова через себя и наклонился, чтобы подобрать вырненную противником секиру. Удар по затылку обухом топора, едва не проломив чесновани черепа, мгновенно выключил его сознание. Упавший на пол Бесчувственное тело스티нова уже не ощущало боли от сыплющихся на него со всех сторон тупых ударов.